Диаскурия. На утро вынырнул берег, покрытый черным лесом. За комарой вязалась пара дельфинов. Их спины блестели, словно были вымазаны смолой. Митридат вцепился в жесткий хитон Грилла. — Почему они кружатся? Что им надо? Кормча бросил многозначительный взгляд на стоявшего рядом диафанта. — Это был так. Окружили наши моряки эллинское судно. Перебрались на палубу. Купчика к мачте привязали, чтобы проезд по понту оплатил. А он упрямится. И только хотели его прижать, как он виноградной лозой обернулся и обвил пол корабля. От страха морячки из-за борт прыгнули. Он подмигнул каким-то особым, или заметным движением век. С тех пор дельфинами стали и всюду сопровождают корабли. на того ищут, и никак не могут найти. «Если у тебя стыд, — Грилл, — воскликнул Диафант, — то был не Купчик, а сам Дионис. Да и не в Понте это происходило, а в Теренском море. И пиратами были Терены, а не Понтийцы». Кончи покорно выждал, пока Диафант закончит. «Какой Дионис? Откуда ему здесь в Понте появиться?» Это все эйлинские выдумки. Жаль, моряки не догадались обрезать лозу. Матрос на носу что-то крикнул, указывая на берег. Справа по борту открылась обширная бухта. В глубине виднелись горы, напоминавшие головы мрачных эфиопов. У подножия одного из холмов разовели черепичные крыши. — Диаскурия! — воскликнул Грил, не скрывая радости. После бури и качки приятно чувствовать под собой твердую землю, особенно если это земля мирного города. Кормчий вызвался быть провожатым. По его словам, он не раз бывал в Диаскории и, как видно, по торговым делам. Во всяком случае, он вспомнил Агору, куда в базарные дни сходились купцы, говорившие на трехстах языках. — А как они понимают друг друга? — спросил мальчик. «Разговаривают знаками», — ответил Грилл. Митридат рассмеялся. Он представил себе толпу, объясняющуюся жестами. На горе действительно оказалось несколько десятков горцев, они стояли у мешков с орехами и фруктами. Когда Диафанс заговорил с одним из них, ему ответили на ломанном эллинском наречии. Тут же вмешались другие, наперебой предлагая свои товары. Кормчий, едва скрывая раздражение, постарался увести Митридата в крайний угол огоры, к невысокому деревянному помосту. Там стояло несколько человек, и один из них, ожесточенно жестикулируя, в чем-то убеждал собравшихся. Это напоминало экклессию в свободных эллинских городах. — Что обсуждают граждане Диаскурии? — спросил Митридат. — Пойдем, послушаем, — с улыбкой отозвался Кормчий. Чувствовалось, что он не раз присутствовал на подобных сборищах. Подойдя ближе, Митридат понял свою ошибку. Это не Иклесия, а Торг. Курчаво-бороды Эллин в темной широкополой шляпе был не оратором, доказывавшим преимущество демократии перед тиранией, а работорговцем. Об этом красноречиво свидетельствовал бич в его правой руке. Иногда он поворачивался и рукояткой прикасался к груди или ногам выставленных на продажу рабов. — Суанги там! — он ткнул бичом в плечо смуглого юношу со злобно сверкавшими глазами. — В бегах не был. Послушен, как игненок! Толпа зашумела. — Брось врать! — выкрикнул кто-то. — Знаем мы. Суанов. — Может, охранять дом и молодую супругу, — не смущаясь продолжал работорговец. На лицах показались улыбки. Покупатели начали понимать, что работорговец шутит. Суаны славились своей воинственностью и непокорностью. — Мосгарс! — представлял работорговец следующего невольника. Это был рыжеволосый верзила с рыхлым телом. Из-под колпака выбивались до половины спины длинные и прямые, словно лошадиные гривы, волосы. Несчастный усталый и равнодушно смотрел на толпу, ожидавшую новой шутки. — В работе как огонь! Не надо подгонять! Толпа покатилась со смеху. Не было рабов ленивее мозгов. — не Неопталем! Митридат едва не вскрикнул от удивления. На помосте стоял Алким. Но почему на нем вместо хитона и гематия фартук, спускающийся с пояса до колен? И как он здесь оказался? Неужели в то время, пока Митридат с Грилом разглядывали горцев, Алкиму успели схватить? Митридат готов был кинуться к помосту, но на его плечо легла чья-то рука. Оглянувшись, он увидел Алкима. Митридат не успел опомниться, как тот, расталкивая толпу, кинулся к помосту. И вот они рядом. Два брата, два близнеца. Они заключают друг друга в объятия, плачут, не стесняясь толпы. На догорой пронесся вопль. Диаскуры! Диаскуры! ликовала толпа. Митридат был напуган этим внезапным восторгом толпы, сменившим ее сонное равнодушие. Что случилось? спросил он у Грила. Почему кричат эти люди? Что им нужно? Кормчи не отводил глаз от помоста. Они просто приняли братьев за диаскуров. Им кажется, что божественные близнецы возвратились в основанный ими город. — Теперь они захотят оставить их у себя? — Кормчи пожал плечами. — В его жизни, богатой приключениями, не было подобного случая. — Могут и захотеть, — ответил он неуверенно. Видимо, братья поняли эту опасность. Взявшись за руки, они сошли с помоста. Толпа расступилась... По образовавшемуся коридору они направились к гавани. Дескурийцы были настолько ошеломлены, что никто из них не осмелился задержать юношей. Некоторые протягивали им своих детей, чтобы они их благословили. Братья вели себя с достоинством новоявленных богов. Лишь на сходни они поднялись с излишней поспешностью. Руби, — Руби, коря! крикнул Грил, убедившись, что все на палубе.